Глава двадцать шестая Оставив позади полыхающую мастерскую, Ричард одним духом промчался пару миль, остановился и набрал номер Уолворка. «От Фишера опять ничего нет, так?» — спросил он, когда тот откликнулся. «Еще нет», — сказал Уолворк. «И не будет». «Не теряйте надежды, Ричард. Прошло всего несколько часов. Вы же знаете, русские очень осторожны». «Клостерман не русский, он нацист». Простите, кажется, какие-то помехи на линии. Мне послышалось, что вы сказали, Клостерман нацист. Да, такой вот поворот. Рассказывайте. Я только что разговаривал с байкером. Кажется, папаша Клостермана был военный преступник. Вот для чего Клостерману нужен этот сервер. В нем должен быть какой-то разоблачающий его документ. А тут еще акция, которую он организует. Вы к этому готовы? Потому что когда вы ее прихлопнете, это будет сенсация. Он хочет возобновить что-то вроде Нюрнбергских съездов, которые завершались созданием Храма Света. Если вы шутите, Ричард, то прекратите сейчас же. Какие уж тут шутки. А какую роль там играет байкер? Клостерман склонил его организовать безопасность. На всякий случай, если вдруг припрутся антифа. Хорошо. Значит, Клостерман хочет устроить небольшой погром. Могу предположить. Вы же знаете, что эти ребята обожают погромы, особенно с привкусом типа «мы против них». Им нужны свои демоны. Спасибо, Ричард. Я кое с кем свяжусь по этому поводу. У байкера и всех его дружков на груди наколка. Орел со свастикой. Они говорили, что они члены какого-то братства. Это могло бы помочь найти всех остальных. Но особенно торопиться не стоит. Сборище будет еще только 20 апреля, в день рождения Гитлера. Они обожают свою символику. Сейчас гораздо важнее сосредоточиться на программе часовой. К русским клостерман не имеет отношения, значит, у русских копии сервера нет. Они все еще охотятся за Резерфордом и могут с испугу отозвать своего агента из Окриджа. По крайней мере, сервер есть у нас. Ваши умники уже что-нибудь там нарыли? Нет. Тогда нам нужен план Б. Менее чем через сутки из Москвы прибудет их новый агент. Знаю. Предоставьте это мне, я что-нибудь придумаю. А если у вас появится идея, не стесняйтесь. Не буду, но пока попрошу Резерфорда поискать в городском архиве информацию, которая испугала Клостермана. Кстати, я кое-что вспомнил. Мы разыскали имя матери Клостермана, наталья Матусак. подробности о ней у нас, правда, маловато. Возможно, у нее это второй брак. Сейчас мы это проверяем, хотя пока, вероятно, это не имеет большого значения. Когда Ричард вернулся в мотель, Сара спала. Лежала поверх одеяла на кровати, на которую Ричард не ложился. «Глаза под веками бегали. Наверное, что-то снится», — подумал Ричард. «Про на воде». Он потихоньку вышел и направился в офис за кофе и булочками с корицей. Когда вернулся, Сара еще не проснулась. Он поставил чашку с тарелкой на тумбочку, и через минуту она открыла глаза. Они стали завтракать и Ричер рассказывал Саре обо всем, что узнал, со всеми подробностями. Осмыслить ей это оказалось не так-то просто. Как бывший агент ФБР, она была в восторге от перспективы разоблачить и уничтожить неонацистскую организацию в стране. Особенно такую, которая пытается воссоздать гитлеровский храм света в сельских районах Теннесси. Но ее очень тревожили и возможные последствия того, что программа «Часовой» попадет в лапы русских. И еще она очень боялась за Резерфорда. И за Фишер тоже. Они ни разу не видели друг друга, но Сара к этому агенту испытывала определенное чувство симпатии. Наконец она встала с кровати и направилась к двери в смежную комнату. «Пошли. Под лежачий камень, как говорится, вода не течет. Займемся сервером. Может, нароем что-нибудь против Клостермана». Резерфорд продолжал пребывать в девятнадцатом номере в забытие. Он лежал под покрывалом, свернувшись калачиком на кровати. Его ноутбук, подключенный к остальному оборудованию, лежал с другой стороны. Сара подсела к нему, скрестила ноги и запустила его в работу. Расти даже не пошевелился. Не подавал никаких признаков того, что осознает ее присутствие рядом, даже когда Сара принялась стрекотать по клавишам. Ричард встал у нее за спиной и смотрел через плечо. На экране одно за другим появлялись изображения. некоторые могли вызвать кое-какой интерес. В большинстве же не было ничего любопытного и ничего, что имело бы отношение к отцу Клостермана, а также не просматривалось никакой связи с русскими шпионами, как не старался Ричард творчески подходить к тому, что он видит на экране. «Ну хорошо», — сказала через несколько секунд Сара. «Я уже вижу, что тут все свалено в одну кучу. Сканировали, как Бог на душу положит, без малейшего хронологического порядка». Много посторонних материалов, попавших не в те папки или найденных гораздо позже, и все в том же духе. Классификация документов тоже проведена кое-как. Документы, касающиеся собственности, и тут же протоколы каких-то совещаний и тому подобное. Документы действительно относятся к нужному нам периоду. С 46 по 52 год, верно? В 46 в страну прибыл его отец. В 52 он купил шпионский дом. «Этого должно быть достаточно», — сказал Ричард. Я буду продолжать поиски, хотя здесь сотни папок. Не думаю, что вам надо здесь торчать. А я другое дело. Мне такая работа нравится. Ричард постоял еще минут десять, потом извинился и вернулся в восемнадцатый номер. Долго стоял в душе. Потом положил рубашку и брюки под матрас и лег в постель. Прокрутил в голове несколько любимых песенок, посчитал до трех, но на этот раз сразу уснуть не удавалось. Ага, эти чертовы цветы, дошло до него, наконец. Эдельвейсы. Что-то не так в его воспоминаниях о них. В конце концов Ричард уснул. Открыл глаза уже в половине третьего ночи. Что-то его разбудило. Словно где-то щелкнул выключатель. И от этого он мгновенно проснулся. Инстинктивная реакция. Что-то вызвало в нем тревогу. Металлический звук. Вот Ричард снова услышал его. Он доносился от двери, ведущей во двор. а не идущий в соседнюю комнату. Кто-то ковыряется в замке, пытается попасть в номер. Ричард достал из-под подушки трофейную беретту и спрятал ее под одеялом. И больше не двигался. Дверь отворилась примерно на четверть. В комнату юркнула тоненькая фигурка, закрыв за собой дверь. Значит, в комнату проник кто-то один. Маленький, одет во все черное, с рюкзачком военного образца. Ричард. Послышался шепот, причем это была явно женщина. «Ричард, вы здесь? Ответьте, иначе я помру от страха». «Фишер, это вы?» «Но слава богу, ваш дреной древний мобильник не так-то просто отследить. Уолворк не мог сказать точно, в этой вы комнате или рядом». «Я здесь», — сказал Ричард, сел в постели и включил прикроватный свет. «А где же мне еще быть? Это мой номер. Но мне интересно, что вы-то здесь делаете?» Возникла проблема. Я получила новый приказ. Гость из Москвы уже прибыл. Он поднял бурную деятельность. Рвет и мечет, хочет найти сервер. Но это не удивительно. Согласна, но дело вот в чем. Искать сервер значит искать Резерфорда. А поскольку никто из русских не знает, где он скрывается, этот новенький хочет его как-то выкурить, а для этого устроить охоту на его мать. Ричард молчал. Вы же понимаете серьезность проблемы, продолжала Фишер. мы ее защитить не можем. Если попробуем, русские сразу поймут, что у них крот. Для меня лично это означает медленную и мучительную смерть, которой мне очень хотелось бы избежать. Но кроме этого, они выведут из-под удара своего агента в Окридже, и мы никогда не узнаем, есть ли у них копия программы часовой. Словом, куда ни кинь, всюду клин. Вам надо что-то предпринять. За этим я и пришла. Я так понимаю, вам известно, где сейчас Резерфорд? допустим хорошо тогда мне нужно чтобы вы сделали вот что во первых сказать Резерфорду, чтобы он сделал еще одну копию сервера во вторых привести его к ресторану что напротив его дома мне нужно чтобы в шесть утра он сидел возле ресторана в машине с сервером вопрос есть вы что хотите возродить первоначальный план с засадой план я немного подправила я знаю какова сейчас цель и где она будет Но мне нужно сократить время. Закончить все дело, включая мнимое самоубийство Резерфорда до полудня. Это предполагаемый срок прибытия московского гостя в город. Ничего не получится. Должно получиться. Время, конечно, будет поджимать, и не без риска, разумеется. Главным образом для меня. Придется нарушить приказ. Попробовать выдать это за личную инициативу плюс желание реабилитироваться в глазах начальства. Но если на этот раз я добуду сервер, этого хватит, чтобы спасти свою шкуру. Хорошо бы. От форда требуется только подыгрывать. С ним будет все в порядке, и это лучше, чем любой другой вариант. Нет, это невозможно. Резерфорд слег с сильной мигренью. Он не способен скопировать список покупок, не то что сервер. Он рукой пошевелить не может. Послушайте, Ричард, это не смешно. Скажите, что вы шутите. Какие уж тут шутки. Тогда мы в полной заднице. Операция летит к черту. Все пропало. Не паникуйте, еще не вечер. Скажем так, у меня есть другой способ сделать копию. Какой? Неважно. Главное, никакого риска. А больше вам знать не обязательно. И как же я ее получу? Чтобы не было подозрительно. Я передам. Вместо Резерфорда. Послушайте, Ричард... Вы уже раз помешали нам похитить человека, когда у меня было пять человек, а с оставшимися тремя мне вряд ли удастся вас схватить. Это было бы очень неправдоподобно. Тут вы правы. Отнять у меня у вас не получится, зато я могу продать ее вам. Интересно, как? Сейчас расскажу. Все началось с журналистки. Сделайте так, чтобы ваши люди поверили, что я с ней работал, и что про сервер мне рассказала она. но не про то, что в нем конкретно содержится. Просто сказала, что это очень ценная штука. Я появился в городе, чтобы добыть сервер от форда потому что я очень жадный, и спас его от похищения. Шестерил перед ним напропалую, пока он не проговорился, где сервер находится. Украл его и собирался продать одной газете. Но они навешали мне лапши на уши, что они все такие идейные, заботятся об интересах общества, хотели, чтобы я отдал сервер им даром. Тогда я выставил его на продажу, в интернете на черном рынке, который вы лично мониторили, поскольку вы человек дотошный. Мы договорились встретиться в ресторане, на этом настоял я, чтобы встреча происходила в публичном месте, скажем, в 8 утра, за 4 часа до предполагаемого появления гостя из Москвы. Вы на коне... а он ближайшим рейсом летит обратно в Москву. Неубедительно. Вы не только помешали попытке похищения, вы еще оставили двух моих людей без сознания в мусорном баке, а на остальных, включая меня, напали, используя самодельное химическое оружие. Кто же поверит в байку, что вы служите на побегушках у какой-то журналистки? Тогда подпустите в байку немного правды. «Скажите, что я бывший военный, сейчас подрабатываю телохранителем, что журналистка меня наняла в Нэшвилле, чтобы я за ней присматривал, а там она интересовалась подвигами бандитов из той шайки, тех самых, от которых Клостерман советовал ей держаться подальше». «Пожалуй, это может сработать, как мне кажется. Возможно, понадобится кое-что слегка приукрасить. Ну что ж, ничего лучшего у меня все равно нет, так что давайте попробуем. пока Подготовьте копию. Уолворк позвонит вам в шесть утра и скажет, начинать или нет. Хорошо. До встречи в ресторане. Надеюсь. Я тоже очень надеюсь. Ой, Ричард, чуть не забыла. Пока еще нет шести, зарядите свой чертов мобильник. Фишер ушла, а Ричард выключил свет и снова лег. Он был очень недоволен собой, ведь только что нарушил основное правило солдата – Никогда не лезть вперед с инициативой. Впредь надо быть умнее. Но, с другой стороны, что ему оставалось делать? Либо идти самому, либо подставить под удар мать Резерфорда. Он о ней ничего не знал. Может, она сама сможет постоять за себя. Может, служила в морской пехоте и всегда готова показать московскому хлыщу, что бывает с теми, кто трогает ее сыночка. А что такое, вполне возможно. Хотя, лучше бы знать наверняка. поэтому надежнее всего взять это дело в свои руки. Ричард снова включил свет, выбрался из постели и направился в девятнадцатый номер поискать сумку, где лежит зарядное устройство. Он старался не шуметь, но все равно Сара проснулась. Ричард рассказал ей о том, что недавно произошло, и она согласилась позаботиться о новой копии с сервера. И сразу же принялась за дело. Ричард прикинул, что раз уж они все равно не спят, он мог бы поехать к ресторану, как только копия будет готова. Но потом передумал. Приезжать заранее нет смысла. чтобы там ни было, обмен должен произойти. Даже если русский заменит весь обслуживающий персонал ресторана бойцами воздушно-десантных войск, а посетителей запрут в подвале, надо сделать все, чтобы сервер оказался у них в руках. Иначе они снова обратят взоры в сторону матери Резерфорда. Такое развитие событий он полностью исключал. Кроме того, Есть еще одна причина, по которой Ричард должен прикинуться дурачком. Фишер знает, кто он такой, но все остальные из ее группы этого не знают. Они должны видеть перед собой недалекого, подрабатывающего телохранителем детину, который любит срубить бабла по-легкому. Любой намек на то, что он нечто другое, и весь план развалится, как карточный домик. Поэтому Ричард вернулся в постель, поставил на подзарядку мобильник, сделал три глубоких вдоха, И снова уснул. Ричард открыл глаза за полминуты до звонка мобильника. Уолворк позвонил, как договаривались. «Разрешение получено, можно начинать», — сказал он. Фишер убедил своих. «Все должно пройти без проблем. Все-таки это лучше, чем засада. Без особых сложностей с фальшивым самоубийством». «Хорошо. С этой минуты тишина в эфире, никаких звонков. Разве что в самом крайнем случае». Когда закончим, я позвоню». Ричард дал отбой и скинул с кровати ноги как раз в ту секунду, как в смежную дверь вошла Сара. «Как там Расти?» — спросил он. «Все так же, в полном отрубе. Зато копирование прошло как по маслу. Копия на кровати возле ноутбука». «Спасибо, Сара. Большое спасибо». «Не стоит. Будьте осторожны. Возвращайтесь с целым и невредимым». Покинув мотель, Ричард нанес короткий визит в главное здание стоянки. Для заключительной части своей прогулки, когда он будет идти пешком, Ричард хотел бы иметь что-то такое, в чем можно было бы нести сервер. Лучшего, чем огромная хозяйственная сумка, он там не нашел. Авоська была сработана из грубого нейлона в яркую полоску с желтыми флуоресцентными ручками. «В ней можно спрятать чемодан, и никто не заметит», — подумал Ричард. Уже выходя, он прихватил еще стакан сверхкрепкого кофе для дальнобойщиков, тронулся в сторону города, а когда приехал, поставил машину за четыре квартала позади дома, где жил Резерфорд. Ричард рассчитал время так, чтобы прибыть к ресторану в две минуты девятого. Он сразу засек там русского, который прикидывался, что разглядывает витрину магазина на противоположной стороне переулка. Ричард сделал вид, что не заметил его, и вошел внутрь. Четыре кабинки были уже заняты. Агент Фишер сидела в любимой кабинке Ричера. Посередине прохода с правой стороны под бирюзовым «Шевроле». Была и еще одна барышня из ее команды. По всему уже успела очухаться от знакомства с хлором. Она сидела одна, увлеченно читала какой-то журнал. Человек в костюме не менее увлеченно уплетал полную тарелку яичницы-болтунии с беконом. И стайка из трех женщин. очень похожих друг на друга с разницей в возрасте лет двадцать пять. Три поколения одной семьи, подумал Ричард. Может быть, встретились после долгой разлуки или собрались на чью-то свадьбу. Он подождал, когда Фишер ему кивнет и поманит рукой к себе, подошел и сел напротив нее. «Ричард», — сказала она, — тот кивнул. «Тату дракона девяносто девять?» — в свою очередь спросил он. «Мой ник», — ответила Фишер. «Это он?» — она указала на сумку Ричера. «Как и обещал. А мне от вас ничего, кроме денег, не надо». «Без проблем, деньги в машине, на заднем дворе. Пойдемте со мной». Фишер стала вытаскивать из кошелька десятидолларовую купюру. Вытащив на четверть, она сделала паузу и убедилась, что от русской женщины из соседней кабинки закрывает деньги своим телом. На краешке купюры карандашом было написано два слова «Засада. Подыграйте». Она вытащила купюру до конца, хотела положить ее на стол, но как бы случайно уронила в свой стакан с водой. Черт побери, я что-то сегодня такая неловкая. Минутку. Из контейнера возле стены она выхватила пачку бумажных салфеток, выудила купюру и стала промокать салфетками, пока та не стала почти совсем сухой. И никакой посторонней надписи больше не было. Фишер встала и пошла впереди к двери, выходящей в переулок. Потянула ручку на себя, пропустила Ричера вперед. Примерно в трех ярдах ждала машина. «Линкольн Таун Кар». Старая и уже далеко не модная модель. «Лимузин в отставке», — подумал Ричер. «Возможно, ворованный». Со стороны пассажира открылась дверь, и из машины вышел человек. Сомнений нет, специалист из Москвы. Прибыл пораньше. Огромная туша, втиснутая в черный костюм с галстуком. Похож на недоделанную восковую фигуру, ростом где-то шести футов пяти дюймов и весом не менее трех сотен фунтов. Голова квадратная с острыми углами. Это подчеркивалось тем, что она была лысая, как колено. Маленькие ушки, торчащие из черепа так, словно их слепили отдельно. Бровей над ярко-синими глазами не было вовсе. Нос явно пару раз был сломан. Когда он разинул пасть и ощерился в свирепой улыбке, обнажились несколько неровных коричневых зубов. Огромные руки, которые свисали вниз прямо от массивных плеч. И ляжки, каждая из которых была гораздо толще, чем у некоторых людей талия. Подсознание Ричера вобрало в себя все, что он увидел перед собой, мгновенно обработало полученную информацию и выдало результат. Сознание его тут же отреагировало сигналом тревоги. Пока еще не красным, а желтым. предупредительным. С этим парнем будут проблемы. Серьезные, но преодолимые. Обычно Ричера такая оценка успокаивала, но не сегодня, поскольку подсознание его не было способно распознавать всех тонкостей ситуации 21 века. Он пришел сюда не для того, чтобы устраивать побоище, а для того, чтобы перехитрить смертельного врага. И если Ричер раскроется, его военная хитрость не сработает. То есть он не должен сейчас никого убивать или даже серьезно ранить. А эта задачка по-настоящему непростая, особенно учитывая то, что он сам должен остаться в живых. В начале переулка на левой стороне его появился русский, которого Ричард в свое время нокаутировал, а справа возник тот, которым он заткнул окошко Тойоты. Фишер стояла сзади. Он чувствовал, что к ней добавился еще кто-то. «Ага, это та другая русская». а московский гость сделал шаг вперед и стал еще ближе. Ричард был окружен со всех сторон. Верзила достал из кармана футляр для ключей и нажал на пультики дистанционного управления кнопку. Крышка багажника Линкольна стала медленно подниматься, пока не застыла в вертикальном положении. Внутри что-то блестело. Кто-то тщательно застелил его черными мешками для мусора. Москвич Спрятал футляр для ключей и достал из кармана пиджака пистолет. Знакомая модель. Разработана для отрядов специального назначения американских вооруженных сил. Очевидно, не привезен из России, а приобретен уже здесь. Своего рода элемент статуса. Громила тем временем достал глушитель и принялся навинчивать его на ствол. Выпендривается, подумал Ричард, а это уже лишнее. Оружие подготовить надо было заранее. Но тот Ричард понял, что эту игру на публику тот затеял не для него, а для своих же агентов. Специалист проводит с ними мастер-класс. Он как бы говорил им, «И вы не смогли решить этой проблемки? Это же расплюнуть. Смотрите, как это делается». Шоу получилось бы прекрасным, если б не одна ошибка новоприбывшего. Он не заставил ричера опустить на землю сумку. Ведь в ней лежал сервер, их желанная добыча. что предоставило Ричару выбирать варианты дальнейших действий. Можно было бы подбросить сумку высоко вверх и просто уйти, пока они суетятся, пытаясь поймать ее, чтобы не повредилось то, что в ней лежит. Еще вариант — прижать ее к груди, прикрыться сервером как щитом. Или пригрозить, что он разобьет сервер вдребезги, если они не отступят и не дадут ему спокойно уйти. В обычной ситуации он выбрал бы любой из этих вариантов. Но только не сегодня. потому что необходимость всучить им сервер в целости и сохранности была не менее велика, чем их жажда заполучить его. Люди в переулке все приближались. Женщина за спиной тоже подошла почти вплотную. Движением пистолета московит приказал Ричару шагнуть вперед. Все прежние варианты у Ричара отпадали один за другим. Мозг его лихорадочно работал, меняя сценарий, как слайды в волшебном фонаре. Он знал, как можно вырваться из кольца и сбежать, понимал, как можно отдать им сервер, но чтобы совершить и то, и другое, вариантов не было, а время уже поджимало. Вдруг в блестящие ручки сумки вцепились еще чьи-то пальцы. Тонкие и изящные, совсем не то, что у ричера Это подошла к нему сзади Фишер и вырвала у него сумку. Отдала ее московиту, взяла у него пистолет и наставила ствол ричеру в грудь. «Полезай в багажник, кретин», — приказала она. «Или сдохнешь прямо здесь». Ричард не пошевелился. Мозг продолжал лихорадочно работать. Неужели Фишер с самого начала начала дурить ему голову или пытается спасти ему жизнь? И тут опять шевельнулось что-то в глубинных слоях его мозга. Он критически оценил ситуацию и вынес вердикт. Зеленый. Никакой опасности. Ричард шагнул вперед. Остановился. Тут был еще один фактор 21 века, который не могли принять в расчет древние глубины коры его головного мозга. Сам по себе багажник. Линкольн автомобиль не маленький и багажник вполне разумной величины. Но о размерах самого Ричера этого не скажешь. Кроме того, он терпеть не мог замкнутого пространства. Всегда, с самого детства. Его всегда при этом охватывало первозданное, отвратительное чувство, будто он попал в ловушку. И с этим Ричер ничего поделать не мог. Тогда он сделал шаг вправо, прошел вдоль автомобиля к дверце, где было пассажирское сиденье. Открыл ее и залез внутрь.